Глава седьмая. Ведьминские опыты. Мне срочно нужно отвлечься. Не думать об этом не непрекращающемся позоре. Но даже мысленное перебирание моих грамот, медалей и титулов не помогало. Спасением стал Эрик, который уже под самый отбой поскребся в нашу комнату и сообщил, что завтра общий сбор команд игроков и чирлидеров. Будем составлять план на сезон. Это меня приободрило. Приятно заняться тем, в чем я хороша. «А то, стыдно сказать, начала уже о себе думать, как о неудачнице. А я ведь все-таки не героиня, как никак, хоть и не всегда адекватная». Ясмина перед сном вздыхала над магографией, исполняющего обязанности ректора. Она держала перед собой снимок, на котором Натаниэль играл в гольф в движении, прокручивая вновь и вновь момент, когда он с достоинством ставит клюшку и поправляет выпавшую из прически прядь волос. «Какой же он классный!» – выдохнула Яся. «Да, привлекательный мужчина», – подтвердила я. «Пожалуй, мне очень по вкусу этот ректорский отбор. Вторник оказался днем легким и приятным, прежде всего потому, что занятия по вождению не ожидалось. Самостоятельную по теории я написала на 13, то есть получила высший балл. Тема лекции была тоже простая. Внешние световые приборы на ступе. «Лампочки я люблю, а тут еще и понятно все». «Для того, чтобы обозначить ваше транспортное средство, существуют задние и передние фонари», — вещал Шухта. «И чтобы запомнить их цветовую схему, есть одно ухищрение». Гном начертал на доске большими буквами слово «жаба». «Итак, запомните, вот схема фонарного блока, желтый». Это поворотник, алый габариты, белый, заднего лёта и ещё один алый, противотуманный. Повторив несколько раз про жабу и палку с глазами, мы принялись собирать учебники и тетради. Ко мне подошёл Пьер, покашлял тактично. Я поняла, что сейчас скажет что-то неудобное. И точно. — Литоника! — начал он нерешительно. — Вчера, ну, ты понимаешь? — Я понимала. Но хотелось его дослушать до конца, и я не прогадала. Выводы, которые сделал парень об увиденном метельной, меня потрясли. «Мы видели, как инструктор тебя принуждал. В общем, к индивидуальной практике», — подсказала я ему по доброте душевной. «Да, наверное», — он вдруг покраснел. «Я хотел узнать, нужна ли тебе помощь, если речь идет о давлении со стороны инструктора». то можно обратиться в Ведьминский профсоюз или в Комитет по этике». «Все хорошо», — попыталась я его успокоить. Мне, конечно, совсем не хотелось продолжать эту мучительную практику, но гадости Николасу делать я тоже не собиралась. Господин Корт помогал мне кулон из рукава достать. Вот и все. Мне просто стало жарко, пока я выбирала себе ступу. Вот и решила проветриться. Не было никакого давления. так что не беспокой, профсоюз, все по взаимному согласию. Последние слова были явно лишними, но сказанного не воротишь. Пер покраснел еще больше, опять извинился и убежал. А я отправилась в спортзал на встречу с командами. Если вы никогда не играли в ведьминский футбол или не были ни на одном матче, что само по себе странно, вкратце расскажу о правилах игры. В команде тринадцать ведьм, двое стоят на огромных воротах, который занимает весь нижний край половины поля, отведенная для каждой чертовой дюжины. Одна голкиперша в правом углу, вторая в левом. И игра ведется также двумя мячами. Изначально у каждой команды свой, окрашенный в ее цвета. Но в ходе игры можно его отобрать и играть сразу обоими. И забить одновременно два гола в одни ворота. Футбол у нас не зря магический и ведьминский. Допускается использовать ворожбу во время игры. Перемещать мяч не только ногами, но и колдовством. Матч начинается еще с битвы черлидеров, поэтому команда мужской поддержки не менее важна, чем основная. Я не шучу. Вы бы видели, какие шоу устраиваются перед игрой, да и во время нее. Красивые накачанные мальчики вытаскивают игроков на поле на руках или на собственной шее, а потом исполняют танец. Ритуальный практически. Матч состоит из четырех раундов, по 30 минут каждый. И в перерывах тоже выступают наши красавчики. Для отбора в группу поддержки устраиваются кастинги, на которые приходит куча народу и посмотреть, и поучаствовать. У нас сформированы обе команды, и я очень надеялась, что их состав так и остался неизменным. Честное слово, не хотелось бы сейчас еще кучу времени тратить на отбор достающего народа, а я как капитан обязана этим заниматься. Стоило мне появиться в зале, мои бесподобные черлидеры организованно кинулись навстречу, синхронно двигая станции. Вместо музыки они сами себе пели, задавали ритм щелчками пальцев. Зрелище было просто великолепное. А я смотрела на них и думала: как красиво Мартин и Влад совершают взаимное перестроение! Насколько оточен разворот у Алекса! И что сам танец проходит в трехполосном режиме с двумя полосами попутного движения и одной встречного? Да, я очень влеклась новой специализацией, этого не отнять. Парни между тем подкатились ко мне. Опустившись на одно колено, образовали тесный круг и в итоге подняли меня, удерживая кончиками пальцев. Зрелищно! И когда только отрепетировать успели... «Приветствуем великолепного капитана команды «Взрывные мечи» Литанику Аурелию Флокс!» Голосом конференция протрубил Эрик, хлопая в ладоши. Моя затюканная самооценка вновь подняла голову. Захлопала глазенками, и в этот момент я увидела, что среди членов моей команды не хватает двоих девушек. Сверху-то как раз хорошо заметно было. «Да, да, Ника!» — сокрушенно подтвердил мои сомнения Эрик. В сезон нам придется начать с добора новых игроков. Может, из своего нового курса кого присмотришь? Есть у тебя там спортивные?» «Пригляжусь к ним», — кивнула я. «Что ж, легкого старта не получится. Жаль». Мы коротко обсудили планы на сезон, даты начала тренировок, игровую стратегию и новые костюмы для мальчиков. Я была очень рада увидеть свои команды, душой отдыхала буквально. Правда, некоторая напряжалась в воздухе всё все же повисло, и я понимала, что являюсь ее причиной. Под конец встречи рубанула рукой пространство справа от себя, так что Огина полоска появилась, и сказала. — Вы же спросить о чем-то хотите, да? — Ага, — ответил за всех белокурый голубоглазик Мартин. — А правда ж ты на своей инициации превратилась в змею и покусала инструктора Корда, который тогда еще здесь не работал? Я-то оказался с присушкой, и теперь корт тебя домогается на каждом углу. Я застыл восхищенное столь блистательным бредом. Это ж надо такое придумать. Но мне с этой командой еще работать, поэтому отвечать надо вежливо и желательно не ржать при этом. Очень стараясь сделать серьезное лицо, я рассказала, что мой тотем – ящерица. И даже показала талисман, который прямо об этом заявлял. И, конечно, никто меня не домогается, ни в углах, ни в прочих геометрических фигурах. Не знаю, насколько мне поверили, но лица вроде как прояснились. Ох, чувствую, хлебну я еще счастье полной ложкой с этим вожделением. Сцепление тормоз, газ. Моя жизнь сузилась до размера вступы. Этого допустить я не могу. Поэтому в среду проснулась чуть ли не в четыре утра с решимостью справиться со своей проблемой. Показать, что все поняла и готова к качественному выполнению учебного плана. Очередное занятие назначено на вечер. Значит, время у меня как раз есть. Я ведьма или где? Достав из-под кровати увесистый томик рецептов от моей прабабушки, я принялась искать состав, который точно мне поможет. Я слышала от Мариники про изделие согласия, способное подарить нужную степень спокойствия и расслабленности. Вроде как древние дикие времена его готовили для себя юные ведьмы, вынужденные сочетаться договорными браками в интересах семьи, как у нас принято. То есть фактически, по принуждению. Получившийся продукт помогал отключить мозг и философски принять неизбежное. «Кажется, что-то такое мне как раз и не помешает». «Мне повезло. Нужное мне было уже на десятой странице. Причем даже введено жирной красной чертой. Вот дела». Неужели кто-то из членов моей семьи пользовался им по прямому назначению? Было бы печально. Я прочитала состав рецепта. Часть ингредиентов даже имелась у меня в наличии. Но кое-что придется докупить в волшебной лавке при академии. В целом же все просто. После лекции займусь, к вечеру как раз все и сделаю. И приду на свою мучительную практику спокойно и лишенной страстей, как индийский ягин. Водушевлённо я пошла на лекции и с удовольствием смеялась над шутками Шухты, слушая его историю о том, как они с друзьями летали на мётлах, рыбачив драконью, и попались местному патрулю с банкой контрабандной икры, которую мечут тамошние золотые рыбки. Хорошо, не русалки хотя бы. После занятий ко мне подошли Ева и Диана. Я думала, снова припомнят мне горячую сцену с инструктором, но нет. Они сумели меня удивить. «Ты меня извини, что я на тебя наехала», — сказала рыжая красотка. «И вообще, я всегда хотела в футбол играть. Тебе в команду игроки не нужны». Я представила, что девушка, которая еще недавно угрожала мне ужасными кознями, будет сражаться бок о бок с моими девчонками. Но уж нет. В ее искренность веры не было абсолютно. Наверняка подлость какую-то заготовит. Я уже был открыла рот, чтобы сказать, что уже определилась, кого взять на этот сезон. Как Ева все испортила. Диана умеет делать перехват мяча соперника, не теряя своего, а потом еще и перекидывает. Перекидка или жонглирование мячиками для ведьмобола – это редкое умение. Выглядит фантастически. Чтобы вы понимали, все эти манипуляции выполняются ногами. Ведьма забирает мяч соперника, не отдавая своего, а потом начинает перебирать ногами так, чтобы снаряда описывает круг в воздухе. При этом спортсменка поворачивается вокруг своей оси. Некоторые даже делают сальто, не упуская контроля над мячиками. Совершить такое способны немногие. Зрелищность – часть ведьмобола. За это даже могут добавить очки команде. «И кем я буду?» если сейчас откажу настолько редкому кадру, а потом об этом все узнают. Сразу пойдут слухи, что я рискнула благополучием своей команды из-за ссоры на почве ревности к мужику. Ну уж нет. Отлично. Я постарался улыбнуться как можно искреннее. Приходи в пятницу после лекций. У нас будет сбор команды, покажешь, что умеешь. А мне можно? Робко спросила Ева. Я в школе играла, очень хочу и здесь попробовать. «И ты приходи. Чего ж теперь терять, пусть хоть вся группа попробует. Пятницу на месте, придумай что-нибудь». Попрощавшись с профессором и однокурсниками, я убежала готовиться к вечерним полетам. Продавщица в лавке пристально на меня посмотрела, когда я делала заказ. «Это что вам такое варить задали?» – спросила она с подозрением. «Да это не для одного рецепта, а нескольких». Не растерялась я. Название Зиля мне и говорить совсем не хотелось. Вопрос вопросов, где готовить? Не на общей кухне явно. Да, у нас есть помещение, где можно чай попить или бутерброд сделать, и там все время народ толчется. Увы, придется переоборудовать на время нашу сяси комнатку под лабораторию. То есть наглухо задрапировать шторы, расставить свечи по определенным линиям. Сначала надо их начертить мелом или наметить нитками. Я еще не в совершенстве могу угадывать все эти меридианы силы. Ворожить зелье положено на магическом огне, разведенное между двух камней, взятых с древних развалин. Желательно, чтобы здание было с какой-то ужасной историей. Или хотя бы трагической. Свои, например, я лично притащила с позабытого всеми пожарища в глубине леса. Раньше на том месте стояла женская исправительная гимназия для ведьм, не подающаяся воспитанию. Чем не трагедия попасть в такое учебное заведение? Так уж сложилось исторически, что мы ведьмы, девчата не самые покладистые, и нас постоянно пытаются как-то корректировать. Ведьмаков вот почему-то нет. Как только в семье появляется личный ведьмак, его начинают холить и лелеять. А уж во взрослом-то возрасте, вот она на несправедливость. Но я увлеклась». Расстелив в центре начерчены черным мелом пентаграммы черный же алтарь с золотистыми линиями, я расположила в центре два закопченных булыжника. Достала из кармана складной ведьминский жезл, в народе минуемый волшебной палочкой, хотя это в корне не так. Одно точное движение, и вот уже между камней затеплилось ведьминское пламя. Зеленое, как и следовало ожидать. После инициации это явно мой цвет. Оставалось дело за малым. Поставить на булыжнике колдовской кубок с ингредиентами. Засечь время. Ждать. Бормотать заклинания по книге и помешивать, чтобы не допустить кипения. И так целый час. Ремесло ведьма требует терпения и сосредоточенности. Уже под конец процесса дверь в комнату открылась, пуская Ясю. — Обед готовишь! — весело удивилась подруга. — А вот тут мой прокол. «Надо было ее предупредить, что мне понадобится полный покой, иначе ведь сбиться можно. Ведьмы во время любого ритуала отвлекать нельзя, не то что во время приготовления зелья». Я, конечно же, вздрогнула. В ушах тут же, как живой, позвучал голос Николаса. «Будьте собраны. На дороге вас ничто не должно отвлекать, даже если справа столкнутся три ступы с летающим роялем и клавиши полетят в вашу сторону». Вы и бровью повести не должны. Что ж, господин Корт, далеко мне еще до такой невозмутимости и в ступе, и во всем остальном. Но ничего, стоит лишь испить зелья, и, надеюсь, мое секундное отвлечение на качестве не отразилось. Вечером, собираясь на очередную практику вождения, я никак не могла решиться на главный шаг. На моей ладони стоял пузатый флакончик коричневого полупрозрачного бутылочного стекла. Зеленоватая светящаяся жидкость словно подмигивала мне, плескаясь в круглых боках пузырька. — А ты не боишься это пить? — озвучила мои мысли Ясмина. — Боюсь, — честно призналась я. — Но делать что-то надо. Прекратив гипнотизировать скляшку, я вытащила пробку из горлышка и опрокинула зелье внутри себя. На вкус вполне прилично, кстати. Умею я готовить все-таки. «Да и вообще хороша во всем, кроме вождения. Но сегодня мы это попытаемся исправить». В голове моей словно случайно разлили бутылку шампанского. А потом там зажглись лампочки. И я подумала, что они будут просвечивать мне через глаза. «Ух, да тебя торкнуло, кажется!» С опаской она восхитилась Яся. «А точно надо было весь пузырь принимать?» «Я посчитала, что одна варка — одна доза». Беззаботно ответила я. «Логично же! А в книжке посмотреть?» Подруга явно испугалась. Мне вдруг вспомнила, что когда она зашла, я как раз дочитывала заклинание до конца и собиралась изучить примечание к рецепту, а потом отвлеклась на Ясю. «Вот же, покусай меня, вампир!» Забавно вышло. Запоздало заглянув в видминский труд, я прошла приписку очень-очень мелким шрифтом. Полученное зелье разделить на три части и с аккуратностью принимать каждый раз до неприятного контакта. Три части, значит. Ну, нормально. Буду трижды расслаблена и в три раза лучше смогу отключить голову. Весело насвистывая, я пошла на вождение. Яся себя украдко начертила у меня за спиной охраны знак на всякий случай. Но я все равно все видела и растрогалась. Какая же она милая! Да и вообще у нас академия замечательная, а инструктор Николас Корт, мужчина интересный. Не эльф, конечно, но тоже такой спортивный, увлеченный своим делом.